Слава тридцать шестая. О том, что произошло между Дон Кихотом и его оруженосцем, и о других поразительных событиях. Как только экономка увидела, что Дон Кихот и Санчо Панса заперлись в комнате, она тотчас же догадалась, о чем совещаются рыцарь и оруженосец. Вне себя от тревоги и печали Она схватила накидку и побежала к бакалавру Самсону Карраску. Ей казалось, что новый друг, ее господина, человек красноречивый, сумеет уговорить его отказаться от этого безумного намерения. Карраска гулял у себя во дворе. Экономка побежала к нему и, вся в слезах, задыхаясь, бросилась к его ногам. А тот, увидев ее в такой тревоге, спросил. — Что с вами, сеньора экономка? Что с вами случилось? Можно подумать, что вы при последнем издыхании. — Со мной-то ничего не случилось, добрый сеньор Самсон. А только господин мой покидает, наверное, покидает. — Кого же он покидает? — спросил Самсон. — Уж не свое ли собственное тело? Разбился он, что ли? — Ах, нет, не тело. — отвечала она. — Нас он покидает. Я хочу сказать, дорогой мой сеньор-бакалавр, что он намерен покинуть нас и опять отправиться на поиски приключений. Бог его знает, почему он называет это приключениями. В первый раз он вернулся лежа на осле, избитый палками. Во второй раз его привезли на телеге в таком печальном виде, что и родная мать его бы не признала. Желтый, тощий, с провалившимися глазами, чтобы хоть немножко его подправить, я извела больше шести сотен яиц. Свидетель Бог, наши соседи и мои куры, которые не позволят мне солгать. у У-у-у, я вполне в них уверен, — ответил бакалавр. — Ваши куры такие славные, жирные и благовоспитанные, что они скорее лопнут, чем скажут неправду. — Итак сеньора-экономка, значит, все дело в том, что вас тревожат новые затеи сеньора Дон Кихота?» «Да, сеньор», — ответила она. «Ну, тогда не беспокойтесь», — сказал бакалавр. «Ступайте-ка домой, приготовьте мне чего-нибудь горяченького закусить, а по дороге прочитайте молитву святой Аполлонии. Я сейчас к вам приду, и вы увидите чудеса». «Грешная моя душа», — ответила экономка, — «ваша милость велит мне прочесть молитву святой Аполлонии? Да ведь святая Аполлония помогает от зубной боли, а у моего господина зубы в порядке, у него с головой неладно». «Я знаю, что говорю, сеньора экономка. Не спорьте со мной. Вам ведь известно, что я бакалавр из Соломанки». «Так значит, со мной спорить не приходится», — ответил караско Экономка удалилась, а бакалавр немедленно отправился к священнику, чтобы поговорить с ним о новых затеях бедного Идальго. Между тем Дон Кихот и Санчо Панса оживленно обсуждали подробности предстоящей поездки. Санчо сказал своему господину. — Сеньор! «Наконец-то мне удалось изъяснить моей жене, что я обязан следовать за вашей милостью, куда бы вам не угодно было отправиться». «Ты должен был сказать «разъяснить», а не «изъяснить», Санчо, — заметил Дон Кихот. «Помнится», — ответил Санчо. «Я уже раза два просил вашу милость не поправлять меня. Если вы не понимаете, что я хочу сказать, — Так и скажите, Санчо, черт, дьявол, я тебя не понимаю. А уж потом, если мне самому не удастся подобрать слова получше, вы меня поправьте. Я ведь человек покладистый. Санчо, я тебя не понимаю, — сказал тотчас же Дон Кихот. Я не знаю, что значит «я человек покладистый». «Покладистый», — ответил Санчо. — Значит, такой, как я есть. — Теперь я еще меньше понимаю, — возразил Дон Кихот. — Ну, раз вы меня не можете понять, — ответил Санчо, — так я уж и не знаю, как сказать яснее. Не знаю, и все тут. Да простит меня Господь Бог. — Ладно, я уже догадался, — ответил Дон Кихот. — Ты хочешь сказать что ты такой покладистый, кроткий и мягкий человек, что согласишься со всеми моими поправками и сделаешь все, что я скажу. «Бьюсь об заклад», — сказал Санчо, «что вы поняли все сразу и только хотели меня запутать, чтобы послушать, какого я еще наболтаю вздора». «Возможно», — ответил Дон Кихот. «Итак, что говорит Тереса?» «Тереса говорит». — ответил Санчо, — чтобы я покрепче завязал узелок с вашей милостью, ибо что написано пером, того не вырубишь топором. Ежели и снял карты, совать не приходится, и что лучше синицу в руки, чем журавля в небе. Я знаю, что женские советы малого стоят, но кто их не слушает, тот дурак. — Я с тобой согласен, — ответил Дон Кихот. — Говори, друг Санчо, продолжай. Сегодня каждое твое слово — жемчужина. — Дело в том, — продолжал Санчо, — что все мы подвержены смерти. Ваша милость знает об этом лучше меня. Сегодня мы живы, а завтра померли. Ягненок — недолговечнее барана. Никто на этом свете не проживет и часа больше, чем будет угодно Господу. Смерть глуха. — И когда она стучит в двери нашей жизни, она вечно торопится. Ничто не может ее удержать — ни мольбы, ни сила, ни скипетры, ни митры. Так, по крайней мере, все говорят, и об этом же нам проповедуют в церкви. — Все это правда, — ответил Дон Кихот. — Но я не понимаю, к чему ты клонишь. — А клоню я к тому, — сказал Санчо, — чтобы ваша милость Определила мне месячное жалование, и чтобы это жалование выплатили мне наличными, ибо за награды служить я не желаю, так как достаются они или поздно, или не впору, а то и вовсе не подходит Надо иметь хоть что-нибудь доверное, тогда и Бог поможет. Одним словом, мало ли, много ли, а я хочу знать, сколько я зарабатываю». Ведь куриц по зернышку клюет, и сыта бывает. А из многих мало, выходит одно большое много. И раз ты что-нибудь заработал, так значит, ничего не потерял. Конечно, если случится, на что я, впрочем, не очень надеюсь, что ваша милость подарит мне обещанный остров, я не буду неблагодарным и жадным. Я ни слова не скажу, если вы пожелаете удержать мое жалование из доходов с этого острова? — Я уже понял тебя, — ответил Дон Кихот, — и проник в самую глубину твоих мыслей. Знаю, куда ты метишь бесчисленными стрелами своих поговорок. Слушай, Санчо, я охотно бы назначил тебе жаловни, если бы в романах о странствующих рыцарях мне припомнился хотя бы один случай, чтобы странствующий рыцарь платил жалования своему оруженосцу. Но я прочел все или почти все романы и не помню, чтобы в каком-нибудь из них об этом упоминалось. Мне известно, что за свою службу они получали награды. Когда они меньше всего этого ожидали, судьба вдруг улыбалась их господину, и он жаловал им или остров, или что-нибудь в этом роде, или, по меньшей мере, титул и звание сеньор. Если этих надежд и ожиданий с вас достаточно, Санчо, и вы желаете вернуться ко мне на службу в час добрый, но если вы думаете, что я стану подрывать древние обычаи странствующего рыцарства, то вы заблуждаетесь. А потому, друг Санчо, возвратитесь домой и объявите мое решение Тересе. Если вы с ее согласия решитесь служить мне, надеясь только на награды, милости просим. Если же вы не желаете разделить со мною мою судьбу, так оставайтесь с Богом и наживайте себе Царство Небесное. Советую вам, Санчо, вспомнить поговорки «Было бы на голубятне зерно, а голуби найдутся» «Добрая надежда лучше худого поросенка» и еще Из-за хорошей тяжбы стоит полушку упустить. Как видите, братец Санчо, я не хуже вашего умею сыпать пословицами. Все это я говорю к тому, что у меня и без вас найдутся оруженосцы. Может быть, более преданные и ревностные, и не такие неуклюжие и болтливые, как вы. Этот твердый и решительный отказ до глубины сердца поразил бедного Санчо. Свет затмился в его глазах, и крылья его смелости сразу опустились, ибо он был уверен, что Дон Кихот ни за какие сокровища не отправится в странствие без него. Смущенный и растерянный стоял он посреди комнаты, не зная, что ответить своему господину. Но как раз в эту минуту вошли и Самсон Караско, экономка и племянница. Женщинам хотелось послушать, как бакалавр будет отговаривать Дон Кихота от его безумного намерения. Торжественно приблизившись к рыцарю, Караско обнял его, как в прошлый раз, и громко воскликнул. О краса странствующего рыцарства! О сияющий свет военного искусства! О честь и слава испанского народа! «Молю всемогущего Бога, чтобы все, кто замышляет помешать и воспрепятствовать вашему третьему выезду, запутались в лабиринте собственных желаний, и чтобы все их коварные происки потерпели полную неудачу». И затем, обратившись к экономке, он продолжал. «Сеньора-экономка может больше не читать молитв святой Аполлонии, Ибо мне ведомо, что сеньору Дон Кихоту предписано свыше продолжать осуществление своих возвышенных и небывалых замыслов. и Я взял бы на свою душу великий грех, если бы стал убеждать этого рыцаря отказаться от новых подвигов. Ибо он один призван ныне выполнять обязанности странствующего рыцаря, и пока он медлит, порог остается безнаказанным. Сироты страдают без защитника, вдовы — без покровителя. Итак, вперед, прекрасный и смелый сеньор мой Дон Кихот. Не медлите ни часу! Пусть ваша милость выступит в поход сегодня же. А если вы еще не приготовились к дороге, я готов служить вам всем, чем могу. Я бы почел для себя величайшим счастьем стать вашим оруженосцем, если бы вы испытывали в нем нужду. Тут донкихот обратился к Санчо и сказал. — Ну что, Санчо, разве я тебе не говорил, что оруженосцы у меня всегда найдутся? Посмотрите-ка, кто предлагает мне свои услуги. Сам несравненный бакалавр Самсон Караско, украшение и слава знаменитого Саламангского университета, Молодой, здоровый, веселый, ловкий, молчаливый, умеющий переносить зной и стужу, голод и жажду. Словом, самый подходящий оруженосец для странствующего рыцаря. Но небо не позволит, чтобы я ради моего личного блага сокрушил и разбил этот столб науки и сосуд учености. Пусть сей новый Самсон останется у себя на родине и, прославляя ее, прославит вместе с тем сединой своих престарелых родителей. А я удовольствуюсь любым оруженосцем, раз уж Санчо не соизволит сопровождать меня. — Нет, нет, ваша милость! — вскричал Санчо, растроганный и весь в слезах. — И я соизволю! Пусть про меня не скажут, что поел, мол, вашего хлеба и был таков. Мой род никогда не запятнал себя неблагодарностью. Все на свете, а особенно наши деревни, знают, кто такие были панса, от которых я происхожу. К тому же, по вашим добрым делам и отличным словам, я понял и уверился, что ваша милость непременно дарует мне награду. Если я принялся было вы бы спрашивать какое вы положите мне жалование то только в угоду жене. Раз уж ей взбредет что-нибудь на ум, так она примется гвоздить, словно молотком по обручам бочки, лишь бы непременно настоять на своем. Но, в конце концов, мужчина должен быть мужчиной, а баба — бабой. И раз по всем признакам я мужчина, так и в доме своем я желаю быть мужчиной. Пусть она себе злится сколько угодно». «Итак, ваша милость, пишите-ка завещание. Не забудьте только о приписке. Да отправимся поскорее в путь дорогу. Пусть не страждет душа сеньора Самсона, которому совесть повелевает торопить вашу милость. Обещаю вашей милости служить вам верой и правдой. Вот увидите, я буду таким оруженосцем, какого не бывало еще ни у одного странствующего рыцаря. Слушая Санчо, Бакалавр решил, что оруженосец вполне подходит к рыцарю и подумал про себя, что свет никогда еще не видывал таких безумцев. В конце концов Дон Кихот и Санчо обнялись и помирились. По совету Бакалавра, который стал теперь для наших друзей великим оракулом, Было решено назначить отъезд через три дня. Необходимо было сделать кое-какие приготовления и прежде всего подыскать шлем с забралом, ибо Донкихот заявил, что без него невозможно обойтись. Самсон вызвался раздобыть отличный шлем у одного из своих приятелей. Между тем экономка с племянницей, слышавшая разговор наших друзей, сначала крайне изумились а затем впали в отчаянное бешенство невозможно исчислить всех проклятий которыми они осыпали бакалавра караску они рвали на себе волосы царапали лицо и наподобие наемных плакальщиц оплакивали отъезд своего господина словно его кончину однако самсон караску поступая на взгляд экономики и племянницы так предательски действовал по уговору со священником и цирюльником. В чем заключался их план, читатель узнает позже. Итак, через три дня Дон Кихот и Санчо закончили все свои приготовления. И вот под вечер третьего дня, тайком от всех, кроме бакалавра, который пожелал проводить их с полмили, выехали они по дороге в Тобосо. Дорожные сумки Санчо были набиты съестными припасами, а кошелек полон денег, переданных ему на хранение Дон Кихотом. На прощание Самсон обнял нашего рыцаря и попросил его сообщить обо всех неудачах, какие с ним случатся. Дон Кихот пообещал исполнить его просьбу, после чего Самсон повернул обратно в деревню, а оба путника двинулись дальше в сторону великого города Табоса.